Глава ш а я А соль остается одна. Лангрен провел ночь в море. Он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря во тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдие. Вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, о б а с о л ь Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Коперне, его ждет неумиравший никогда друг. и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мэри никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает Забота. Когда Лангрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел а с о л ь Вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо, то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лангрену так непонятно, что он быстро спросил «Ты больна?»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 «Но это от того, что день так хорош. А ты что надумал? Я уже вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал». «Что бы я ни надумал», — сказал Лангрен, усаживая девушку на колени, «ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между кассетом и лисом». «Да», — издалека сказала она, —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 «Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи, Лангрен скоро вернется. Не думай и не беспокойся обо мне, худого ничего не случится». После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок на плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Затем вернулась.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 Она не знала, зачем идет, но н е идти не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление. Она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом. Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был невластен над ней. как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг. Затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирным и ясным, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидела того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина. Он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. А соль обрадовалась. «Здравствуй, Филипп», — сказала она. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего, муха». Свалилось колесо. «Я его поправил, теперь докуриваю, да околякаю с нашими ребятами». «Ты откуда?» Ассоль не ответила. «Знаешь, Филипп», — заговорила она, — «я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты никому не говори об этом». «Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась?» Изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала еще длиннее. «Не знаю».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 сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.